С другой уровень речки поднялся, и коли застрянем, то будем торчать, как прыщ на носу, красотки. А до окраины Калаяновской, скрытой сейчас за небольшим бугорком, с голыми кустами на макушке, всего метров пятьсот. И лебёдки на уазике нет. Чёрт, а как всё хорошо складывалось. И ведь главное, в станицу возвращаться довольно стрёмно. У Дубинина там просто нет знакомых, которые бы нас приняли.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 Я на пару секунд задумался, а потом мотнул головой. Частично. Но выхлоп и пару автоматов мы возьмем с собой. Что-то у меня предчувствия дурные появились. Слишком уж хорошо все до этого складывалось. Востриков негодующе пробурчал. Просто освистунеть, как хорошо. Ткнув в сторону речки, объяснил свое недовольство. Сейчас не май месяц, и вода там, жидкий лед. Но твоей чуйке я верю. А, кстати, что она говорит? Хэзе!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 Когда уходили от здания полиции, я специально поглядывал, чтобы какой-нибудь особо важный клерк не стал играть в Джеймс Бонда. Может, в самом участке камеры слежения были? Не заметил. Но даже если и были, работали там и в масках, да и вряд ли здешние полицаи с такой скоростью обработают информацию. Но Давид, Давид. Ладно, хватит самокопанием заниматься, время уходит. Тряхнув головой, скомандовал.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 Автоматчик, сдергивая с плеча автомат, развернулся. Почти сразу дверь вагончика распахнулась, и оттуда, переламываясь в пояснице от второго выстрела, вывалился старший поста. «Твою маман!» Судорожно пытаясь поймать на мушку шустрого автоматчика и матерясь сквозь зубы, я открыл огонь. Но первые пули ушли в молоко, так как столь бурного и резкого развития событий просто не ожидалось. Только второй очереди удалось перечеркнуть маленькую фигурку.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 Если сейчас этот прыткий козёл встанет к пулемёту, то нам всем крышка. С КПВТ не шутит. Только вот резкий механик-водитель не успел. Ничего не успел, даже люк закрыть. Чиж не зря в своё время медали с кубками завоёвывал. И после его выстрела труп в камуфляже вывалился наружу. А потом как-то сразу наступила тишина. Но ведь должно быть ещё двое полицаев. Оглянувшись, я увидел, что Костя, оказывается, удавил палканосса, пытавшегося спрятаться за УАЗиком, только сам при этом пострадал и теперь морщи сдержится за предплечье. Понятно. Получается, Федька еще одного оставшегося в вагончика первым выстрелом успокоил. Свистнув, я махнул рукой, подзывая вострикова и Настю, а сам зло сказал цыгану: Фигли ты застыл! Быстро оттаскивай труп из дороги!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 «Посмотри, что там с Дубининым!» Ему руку, похоже, зацепило. И в этот момент послышался приближающий звук мотора. В два прыжка, оказавшись возле нашего вездехода, я рывком забросил тело полицая внутрь УАЗа и, срывая с него желтый жилет со светоотражающими полосками, крикнул мужикам "Чиш, быстро убери механа и вместе с цыганом прячьтесь!» После чего, накинув на себя жилет и нацепив фуражку, сдернул с руки трупа жезл,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 Почти тут же ко мне присоединился выпрыгнувший из бтр Федька, который, помогая нести тело, срывающимся голосом сказал. «Похоже, мы крепко влипли». Не взди в компот. Нам лишь бы по трассе километров двадцать проскочить, а дальше проселка медвинем. Там постов нет, так что прорвемся. «Можем они проскочить. Те в камуфляже — не полицаи не армейцы. Это каратели». Фу, час от часу не легче. От услышанного меня передернуло, но уточнять ничего не стал.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 Не доезжая до поселка, будет поворот на ферму. Поворот с указателем, так что не пропустим. Нас там будут ждать». Я облегченно кивнул. «Хорошо, может быть и вырвемся. А теперь объясни, что же на посту приключилось?» Ступка смущенно махнул рукой и начал рассказ. Оказывается, тормознувший их инспектор уже хотел было отпустить машину, но появившийся на крыльце вагончик из Торлей спутал все карты. Закуривший Федька зло выдал.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 «Нет, все было тихо, но скоро может стать очень громко. Мы там на посту карателей положили, так что наверняка шухер уже начался». Гаджи кивнул. «Про каратели я знаю. Мне позвонили и сказали, поэтому девушка сейчас быстро переоденется в нашу одежду и с моей женой и братом поедут в Девинскую». Видя, что Настя при этих словах вопросительно испуганно глянула на меня, Амаров, сверкнув фиксы во рту, как-то очень по-домашнему успокоил. «Не бойся, Джанейм теперь все хорошо будет, как родной тебя довезут». Брусникина кивнула, после чего хозяин стал распоряжаться дальше. Выяснив характер ранения Дубинина, у которого пуля пропахала предплечье, не опасно, но довольно болезненно. Гаджи подсокол языком и, глядя на крутящего головой Пашку, жмущегося к отцу, тихо сказал «Надо, чтобы мальчик тоже с нами поехал, только не надо, чтобы он плакал».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 И как есть, не помывшись, мы полезли в заставленный бидонами кузов Газили. Дубинин, который из-за раны на руке не участвовал в общих работах, разместился за рулем. А Гаджиев в папахе и шикарном кожаном плаще занял место пассажира. После чего грузовик затрясся по грунтовке, ведущей на трассу. В ходе поездки я очередной раз порадовался тому, как вовремя мы обратились за помощью...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 Я икнул, деликатно прикрывшись рукой, и возмущенно просипел. Да командир, ты глаз-то, разуй, а эн-то что такое? Потыкав пальцем свежие пузырьки, продолжил. Мы на хозяина вкалываем, так что пожрать некогда, а ты гуторишь мазулей нема. Хошь тебе руку пожамкую, поймешь, что у меня грабалка как рашпель. Рядовой страхующий сержант озаржал и рифмованно процитировал.